второе мань Ну. обещала ну придешь Ну. сегодня Ну. вечером ну или утром ну а где танечку оставим ну а почему это у моей мамы ну разводит руками у твоей и комната побольше и соседей поменьше ну... разводит руками. А что ты на меня разнукалась? Запрягла что ли? Она обнимает его.